Глава 17. Город Дженшен стал хитом. Не прошло и недели, как нам пришлось разворачивать желающих у дверей. Мы больше никого не зазывали, народу и так было слишком много. К Рождеству вложения Пэг и Билли окупились, а дальше деньги потекли рекой, по крайней мере, так утверждал Билли. Ты, наверное, решишь, что после успеха пьесы напряжение между Пэг, Аливи и Билли спало. Но нет. Несмотря на хвалебные отзывы, несмотря на ежевечерний абсолютный аншлаг, Оливия продолжала беспокоиться о деньгах. Она позволила себе порадоваться в вечер премьеры, но на следующее утро снова стала собой. Главной причиной ее беспокойства, о которой она не уставала напоминать нам каждый день, была скоротечность успеха. Сейчас все прекрасно, пьеса приносит доход, но что будет с театром в конце сезона? Мы потеряли свою аудиторию. Много лет мы ставили незатейливые пьески для рабочего люда, но отпугнули прежних зрителей высокими ценами на билеты и комедией с участием звёзд мирового уровня. Откуда нам знать, что публика нас не бросит, когда мы снова начнём работать как раньше. В том, что всё вернётся на круги своя, у Оливии не было никаких сомнений. Билли не останется в Нью-Йорке навсегда. У меня есть шанс сделаться нашим штатным сценаристом, если тянет одно хитовое шоу за другим. Эддвус скорее наверняка переманит театр рангом повыше, а без неё город женщин не имеет смысла. Глупо рассчитывать, что профессионал ранга Эдны будет век прозивать в нашем разваливающемся театрике. Оплатить гонорары другим актёрам такого же уровня мы просто не сможем. Всё наше нынешнее забилье держится на таланте одной актрисы. А это очень зыбкая основа для бизнеса. Оливия продолжала твердить одно и то же день за днём, расписывала мрачные перспективы, предрекала скорый конец. Наша доморощенная Кассандра неустанно напоминала: неминуемый крах не за горами. Пусть сейчас победа и кружит нам голову. Осторожно, Оливия, отшучился Билли. Ни в коем случае не вздумай наслаждаться своей удачей ни минуточки. И другим не позволяй. Но даже я понимала, что в одном Оливия права. Своим успехом мы обязаны единственному человеку. Эдне, которая продолжала нас изумлять. Каждый вечер я смотрела спектакль, и каждый вечер она привносила в роль новые краски. Некоторые актеры, ухватив суть персонажа, начинают топтаться на месте, повторять одни и те же слова и реакции. Но миссис Алибастер всякий раз была разной. Эдди не пересказывала заученные реплики, она словно придумывала их заново. По крайней мере, так выглядело со стороны. А поскольку её игра и настроение постоянно менялись, то и другим актёрам приходилось держать ухо востро и всё время подстраиваться. И Нью-Йорк щедро платил Эдди за её талант. Она играла на сцене давным-давно, но с ошеломляющим успехом города женщин стала не просто актрисой, а настоящей звездой. Звезда Анжела — определение яркое, но коварное, поскольку им артисты наделяют только зрители. Кризики не сделают исполнителя звездой. Кассовые сборы не сделают исполнителя звездой. И даже сценическое мастерство не сделает исполнителя звездой. Звездой можно стать только в том случае, если публика поголовно проникается к тебе любовью. Когда зрители готовы выстраиваться в очередь у служебного входа в театр, лишь бы увидеть тебя одним глазком. Когда Джуди Гарланд выпускает запись "Не влюбиться ли мне?", но все, кто видел "Город женщин", уверяют, что ты пела лучше. Когда Волтер Уитчел упоминает тебя в своей колонке каждую неделю, вот тогда становишься звездой. И тогда каждый вечер после спектакля Тебя ждёт в Сардис лучший столик. Тогда Елена Рубинштейн называет в твою честь своё новый тени для век Alabaster Edney. Тогда в женском дне появляется статья в 1000 слов о том, где Эдна Паркер Вотсон покупает шляпы. Поклонники засыпали одни письмами. Я тоже пыталась сделать карьеру в театре, но всё пошло прахом, когда финансовое положение мужа резко ухудшилось. Вы не могли бы взять меня под крылышко? Вы удивитесь, насколько у нас с вами похожая актёрская манера. Сама Кэтрин Хебберн, не привыкшая расстаичать комплименты другим актрисам, прислала Эдне удивительное письмо. Дорожайшая Эдна! Я только что видела вас на сцене и пришла в полнейший восторг. Теперь я посмотрю ваше выступление ещё 4 раза, а потом утоплюсь, потому что мне никогда с вами не сравниться. Я знала содержание этих писем, потому что Этна просила меня читать их вслух и писать ответы. У меня был очень красивый почерк. Её просьба меня совершенно не обременила, поскольку дизайном костюмов я сейчас не занималась. В Лили неделями шёл всего один спектакль, и мне некуда было применить свой талант. Я лишь штопала и перешивала на ряды артистов, но других дел у меня не осталось. По этой причине на волне успеха «Города женщин» я стала кем-то вроде личного секретаря Эдны Паркер-Уотсон. Я вежливо отклоняла приглашения и просьбы, я договаривалась о фотосессии для «Воуге». Я проводила экскурсию по лили для репортеров из «Таймс», которая впоследствии написала на статью «Как поставить хит». Я встречала у дверей самого извенительного театрального критика Нью-Йорка Александра Вулкота, когда тот писал об Эдне статью в журнал Нью-Йорка. Мы боялись, что Вулкот разнесёт Эдну в пух и прах. Алек из любовы сделает отбивную, уверяла Пег. Но как выяснилось, только зря тревожились. Вот что он написал. О Эдне Баркер-Уотсон, лице женщины, сохранившей способность мечтать. По-видимому, Многие ее мечты сбываются, поскольку лоб ее не изборожден следами печали и тревог, а глаза сияют оптимизмом и предвкушением хороших новостей. Эта актриса не просто способна изобразить самое искреннее чувство, она мастерски передает тончайшие нюансы человеческих эмоций. Энергичная и жизнерадостная исполнительница не желает ограничивать свой репертуар Шекспиром и шоу. Недавно... Она блеснула в городе женщин, с самым головокружительным и взрывным спектаклем нью-йоркской сцены последних лет. Вотсон в роли миссис Алибастер превращает комедию в искусство. Когда восторженный поклонник поблагодарил её за то, что она наконец почтила Нью-Йорк своим присутствием, миссис Вотсон ответила: "Дело в том, дорогой, что мне сейчас больше нечем заняться. Если у бродвейских продюсеров Есть хоть капля здравого смысла, в смысла в ближайшем будущем эта ситуация изменится. С успехом города женщин слава пришла и к Энтони. Его пригласили играть в радиопостановках, он записывался днём, а вечером выступал в театре. Он стал героем рекламной кампании табачной фирмы Miles. Заработался устроил перекур. Впервые в жизни у него появились деньги. Но он не спешил улучшать свою жилищную ситуацию. Я начала давить на него, уговаривая снять собственное жильё. Зачем многообещающей молодой звезде делить с братом квартиру да ещё в мрачной многоэтажке, где воняет прогорклым жиром и луком? Он заслуживает жилья получше, внушала я, с лифтом и с привратником, а то и с садиком на заднем дворе и желательно не вадской кухней. Но Энтони даже думать об этом не хотел. Не знаю, почему он так сопротивлялся переезду из грязной конуры на четвертом этаже, но догадываюсь, что он заподозрил меня в попытках придать ему более жениховский вид. А именно этим я и занималась. Дело в том, что мой брат Уолтер познакомился с Энтони и, естественно, не одобрил мой выбор. Если бы я могла скрыть от Уолтера роман с Энтони, я бы, конечно, так и поступила. Но наша страсть была так очевидна, что не ускользнуло от внимания Вольтера. К тому же, Вольтер поселился в Лили, и моя жизнь теперь протекала у него на глазах. Он видел всё: пьянки, флирт, дебоши, распущенность нравов театрального люда. Я-то надеялась, что он присоединится к общему веселью. Девушки из бурлеска не раз пытались заманить моего симпатичного браца в свои сети. Но Вольтер оказался слишком благочестив и не заглотил наживку. Коктейль другой он выпить мог, Но этим всё веселье в его представления ограничилось. Вместо того, чтобы влиться в нашу компанию, он скорее приглядывал за нами. Я, конечно, могла бы попросить Энто не умереть пыл и воздержаться от публичных знаков внимания, ну чтобы не злить Уолтера. Но Энто не был ни из тех, кто готов меняться в угоду окружающим. Поэтому он по-прежнему тискал меня, целовал и шлёпал по мягкому месту, когда ему вздумается. вне зависимости от присутствия Уолтера. Брат смотрел, осуждал и наконец вынес вердикт по поводу моего парня. Энтони не слишком подходящая партия Ви. И теперь я никак не могла выкинуть из головы эту весомую фразу: подходящая партия. Раньше я не задумывался о свадьбе с Энтони и даже не была уверена, хочу ли этого, но стоило Уолтеру высказать своё неодобрение, как я разобиделась. что мы его парня сочли негодной кандидатурой в мужья. Меня оскربляла такая характеристика, а в какой-то степени оскربляла её вызовом и решила, что обязана разобраться с этой проблемой, то есть слегка пообтесать своего мужчину. И вот я стала намекать Энтони боясь не слишком деликатно, каким образом он мог бы повысить свой статус в обществе. Ну разве ему не хочется, как взрослому человеку, спать в своей кровати, а не ютиться на диване в гостиной? Разве не лучше чуть поменьше пользоваться бриолином? Не кажется ли ему, что постоянно жевать жвачку не слишком респектабельно? И может, стоит слегка изменить манеру выражаться? Например, когда мой брат Уолтер поинтересовался у Энтони, есть ли у него карьерные планы посерьезней шоу-бизнеса, тот улыбнулся и ответил «Разбежались, мистер». Но неужто нельзя было ответить повежливее? Энтони был не глуп. и видел меня насквозь. Он понимал, чего я добиваюсь, и это приводило его в бешенство. Он обвинил меня в стремлении сделать из него зануду по году брацу, чего он никогда не потерпит. Надо ли говорить, что к Вольтеру его это не расположило. За те несколько недель, что Вольтер прожил в Лили, напряжение между ним и моим парнем достигло такого накала, что от них впору было заряжать батареи. Классовая рознь, отличие в воспитании, ощущение сексуальной угрозы, ревность брата к любовнику — все это настраивало их друг против друга. Но главной причиной их взаимной неприязни, как я сейчас понимаю, служило неприкрытое соперничество молодых самцов. Оба отличались повышенным самомнением и гордыней, поэтому им было невыносимо тесно в одном помещении. Гром грянул однажды вечером, когда после спектакля мы отправились выпить в Сардис. Энтони тискал меня у барной стойки, к моей вяще радости и удовольствию, разумеется, когда поймал на себе неприязненный взгляд Уолтера. Не успела я опомниться, как эти двое столкнулись лбами. — Хочешь, чтобы я отвалил от твоей сестренки, а, братишка? — набучился Энтони и вынудил Уолтера попятиться. — А ты меня заставь. В улыбке, Энтони, не столько улыбке, сколько о скале, ясно чувствовалась угроза. Тогда я впервые ясно различила в своем парне черты уличного бойца из адской кухни. И тогда же я впервые увидела в его глазах неравнодушие. Впрочем, его заботила не я, а мой брат. И перспектива хорошей драки. Уолтер смирил Энтони немигающим взглядом и негромко ответил — Если хочешь помериться со мной силами, сынок, тогда меньше слов. Энда не прикинул свои шансы, оценив вольтеровы мускулистые плечи футболиста и шею борца, и передумал лес нарожон. Он отвёл взгляд, отступил и усмехнулся с напускной беспечностью. Обойдёмся без разборок, братишка. Мир. И пошёл прочь. с прежним независимым и беспечным видом. Энтони сделал правильный выбор. Моего брата можно было назвать по всяким усновам, занудой, поританиным, но слабоком он не был никогда, как и трусом. Уолтер легко впечатал бы Энтони в асфальт. Это было ясно как день. На следующий день Уолтер заявил, что нам нужно поговорить и пригласил меня на ланч в Колони. Я точно знала о чём. точнее о ком пойдёт речь, и по жилки у меня тряслись. Пожалуйста, не рассказывай о Бэнтоне маме с папой, измолилась я, как только мы сели за стол. Мне совершенно не хотелось обсуждать моего парня, но Уолтер обязательно поднимл бы эту тему, и я решила в упреждающем порядке попросить пощады. Больше всего я боялась, что он расскажет родителям о моей безнравственности, те устроят скандал и посадят меня под домашний арест. Уолтер отвесил не сразу. Я буду говорить на частоту Ви предупредил он А как же иначе Вольтер всегда говорил на частоту Как часто случалось в наших беседах с Вольтером я молча ждала приговора точно первоклассник которого вызвали к директору Как же мне хотелось чтобы он хоть раз принял мою сторону но он ни разу этого не сделал даже в детстве он выдавал родителям все мои секреты и никогда не вступал со мной в сговор против взрослых Он был для меня скорее третьим родителем, чем братом, и вел себя как отец, а не как сверстник. Более того, и я воспринимала его как отца. Наконец он сказал, «Нельзя вечно вот так маяться дурью, ты же понимаешь?» «Конечно», — закивала я, хотя вообще-то планировала именно что вечно маяться дурью. «Ви, мы живем в реальном мире». Рано или поздно придется забыть о пьянках-гулянках и повзрослеть. Несомненно. Ты хорошо воспитана, и я верю, что воспитание даст о себе знать. Когда время придет, ты одумаешься. Сейчас ты изображаешь богему, но в конце концов успокоишься и выйдешь замуж за подходящего человека. Ну, разумеется!» Я кивала, будто так и собиралась поступить. «Я не сомневаюсь в твоем взрывомыслии». иначе немедленно отправил бы тебя домой, в Клинтон. «Я тебя не виню!» — воскликнул я в порыве самобичевания. «Будь у меня сомнения в моем здравомыслии, я бы сама себя немедленно отправила в Клинтон». Я несла полную чушь, но Уолтер, похоже, успокоился. К счастью, я хорошо знала брата и понимала, что моя единственная надежда на спасение — соглашаться с каждым его словом. Напоминает мне мою поездку в Делавер. Заметил он уже мягче после очередной паузы. Я запнулась. Делавер? А потом вспомнила, что прошлым летом брат провёл там несколько недель. Кажется, он работал на электростанции, изучал инженерные коммуникации. Точно. Делавер, поддакнул я, решив развить вроде бы перспективную тему, хотя понятия не имела, о чём речь. Там мне пришлось общаться с людьми которые не отличались благородством нравов, продолжал Вольтер. Но сама знаешь, как бывает. Иногда полезно столкнуться с теми, кого воспитывали иначе, так сказать, для расширения кругозора и укрепления характера. Его снобизм меня покоробил, но Врат улыбнулся, не видя в своих словах ничего дурного. И я тоже улыбнулась, попыталась сделать вид, что я кшаюсь от бросами общества, исключительно ради расширения кругозора и укрепления характера. Такое не просто выразить мимикой, но я старалась изо всех сил. Ты просто не нагулялась, будто тожил он, почти убедив себя в истинности поставленного мне диагноза. Дело молодое, ничего страшного. Ты прав, Волтер, мне просто надо нагуляться. Не стоит волноваться за меня. Он помрачнел. Я допустила тактическую ошибку. Указала ему, чего не стоит делать. «Но я не могу не волноваться за тебя, Ви. Через несколько дней начнутся занятия в офицерской школе. Я переберусь на крейсер в другом конце Манхэттена и не смогу больше за тобой присматривать». «Аллилуйя!» — подумала я, но закивалась серьезным видом. «И мне не нравится, как ты распоряжаешься своей жизнью», — добавил он. «Вот зачем я тебя сюда позвал. Сказать, что мне это совсем не нравится». «Ой, я прекрасно тебя понимаю!» Я решила вернуться к первоначальной тактике и поддакивать каждому слову. «Скажи, что у тебя с этим, Энтони, ничего серьезного». «Абсолютно ничего!» — соврала я. «Ты ведь не позволила ему лишнего?» Я покраснела. И не от смущения, а от чувства вины. Но это сыграло мне на руку, потому что со стороны я, должно быть, выглядела невинной овечкой, которую смутило одно лишь упоминание о сексе, хоть и завуалированное. Вольтер Тор заорделся. Хм, прости, что спрашиваю. Но я должен был узнать. Понимаю, кивнул я. Но я бы никогда, тем более с таким, как Энтони, да и вообще ни с кем. Тогда ладно. Раз ты так говоришь, я тебе верю. И я не стану рассказывать про Энтони маме и папе. Тут я впервые за весь день вздохнула с облегчением. «Но ты должна пообещать мне кое-что, Ви». «Что угодно!» «Если у тебя возникнут любые проблемы из-за этого парня, ты мне позвонишь». «Непременно, — поклялась я, — но никаких проблем не будет, вот увидишь». Уолтер вдруг показался мне стариком. «Не просто, наверное, в двадцать два года, накануне отправки на фронт, воображать себя защитником всех и вся». одновременно пытаться выполнить долг перед родиной и решить семейные проблемы я знаю, что скоро ты покончишь с энтэни просто пообещай, что не наделаешь глупостей я знаю, что ты не дурочка и не допустишь безрассудства у тебя есть голова на плечах в тот момент мне стало даже немного жаль вольтера так отчаянно он старался думать обо мне только хорошее